Валдер выскочил из машины еще до того, как она остановилась. Уже начал собираться народ. ваундер рванулся к подъезду с яростным воплем, как солдат, бросающийся в атаку, и тут же увидел Хансона и парня из Мальмё, оба целые и невредимы. «Что случилось?» — прорычал он. Хансен был очень бледен, его бил озноб. Полицейский из Мальмё сидел на тротуаре. «Он был там», — сказал Хансен. Я открыл дверь, мы вошли в прихожую, он выскочил откуда-то и начал стрелять. Просто невероятное везение, что он в нас не попал, и он исчез. Мы побежали. Невероятное везение, вот и все. Какое везение!» Валдер промолчал. Он сразу понял, что это никакое не везение. Ларстом был превосходный стрелок, и если бы он хотел их убить, они оба сейчас лежали бы с дырками во лбу, но он не захотел. Он выбрал другую жертву. Фансону отнюдь не сопутствовала удача. Просто он не был девятым. Валандер был совершенно убежден, что Ларстом уже ушел через черный ход. Он всегда имел запасной выход. И все равно они не поднимались наверх до тех пор, пока не привезли бронежилеты и не оцепили прилегающие улицы. Квартира была пуста. А дверь на заднюю лестницу. Знакомая картина. Приоткрыта. Он словно издевается над нами. Нарочно показывает, каким путем ушел. Из спальни вышел Мартинсон. Он лежал на постели. «Мы теперь знаем ход его мыслей. Он ищет убежище в пустых квартирах. Мы знаем его прежний ход мыслей», — возразил Вандер. «Теперь он вряд ли повторит этот прием». «Давай разовьем эту мысль», — сказал Мартинсон. «Смотри. Мы спрашиваем себя, каков его ход мыслей. А он наверняка тоже спрашивает себя, а каков ход их мыслей. Может быть, стоит поставить здесь наблюдение?» Он может вернуться именно потому, что мы убеждены, что он этого не сделает. — Не читает же он мысли, — сказал Валандер. — Не уверен, — сказал Мартинсон. Он каким-то образом в одно и то же время умудряется быть и на шаг впереди, и на шаг сзади. Валандер промолчал. Он тоже не был уверен. Было уже половина одиннадцатого. Валандер вышел из квартиры Светберга последним. У него было чувство, что он, как в детской игре в классике, отброшен на первую клеточку, опять, в который раз. Он даже и сосчитать не мог. Но в одном он был уверен. Ластом еще не убил своего девятого. Будь это не так, будь девятый уже мертв, то Хансон наверняка стал бы десятым, а парень из Мальмё — одиннадцатым. — Ничего он выжидает, — подумал Валандер. Может быть, пока ему не удается добраться до своей жертвы? Или есть еще какое-то объяснение? Он медленно спускался по лестнице. Вопросов было бесконечно много и ни одного ответа. Сравнение точное. Он отброшен на первую клеточку. Предстоит пройти весь путь заново. Глава 34. Потом он себя упрекал. Надо было кончать этими двоими. Стрелять не в воздух, а, как всегда, в лоб. Они разбудили его, вторглись в его сон. Он сразу понял, что это полицейские. Кому еще придет в голову вломиться в квартиру Карла Эверта, когда он мертв и похоронен? И не менее очевидно было, что они явились за ним. Другого объяснения не находилось. Но он снова скрылся. Это радовало его и переполняло гордостью. Хотя он их и не ждал но он был готов. Он заранее отпер заднюю дверь, а к парадной прислонил стул. Если кто-то откроет стул, упадет. Пистолет положил рядом с собой в постель. Он даже не снял обувь. Его беспокоил уличный шум. Совсем не то, что в его комнате, со звукоизоляцией. Там царила тишина. Тоже своего рода укрытие. Он несколько раз пытался уговорить Карла Эверта оборудовать такую же комнату, отгородиться от раздражающих звуков, но тот все тянул, а теперь уже поздно. Ему снилось детства, ускользающий, неясный сон. Он стоит за спинкой дивана, он еще очень мал. Он слышит чьи-то голоса, скорее всего голоса родителей, они ссорятся. Мужской голос резкий, повелительный, как будто прямо над его головой бьет крыльями огромная хищная птица. Потом он слышит голос женщины, тихий, испуганный. Ему кажется, что это его голос, хотя он стоит, не произнося ни звука, и никто его не видит за спинкой дивана. В этот момент он и услышал шум в прихожей. Они вломились в его сон. Когда стул упал, он уже стоял около кровати с пистолетом в руке, а теперь он себя упрекал. Пусть это и не входило в его планы, надо было их застрелить. Он вышел из дома, сунув пистолет в карман куртки, машину наставил у вокзала. Вдали уже слышались полицейские сирены. Он поехал в Сан а оттуда по направлению к Эстерленду. Остановился в Кособерге, запер машину и пошел прогуляться в гавань. Что делать дальше? По-прежнему хотелось спать, но он прекрасно понимал, что времени на это уже нет. Невозможно угадать, когда этот полицейский по имени Валандер явится домой, но к этому времени уже нужно быть в его квартире. Решение принято. Это произойдет сегодня. Теперь уже нельзя ничего менять и нельзя упустить свой шанс. Размышляя, он дошел до самого конца пирса. Вернулся, сел в машину и поехал назад в Истет. Оставил машину с задней стороны дома, который собирался посетить. Никто не заметил. Как он скользнул в подъезд дома на Мария Гаттон, позвонил в дверь и прислушался. Никого. Он тихо открыл дверь украденным накануне ключом, прошел в гостиную и сел на диван. Положив пистолет на журнальный столик перед собой, он ждал. Шел уже двенадцатый час. Хансен и полицейские из Мальме никак не могли оправиться после происшествия на малой Норе Гаттон. Ни тот, ни другой физически не пострадали, но работать были не в состоянии. Хансен, впрочем, артачился и уверял, что уже пришел в себя. Но Валандер поговорил с ним и понял, что это далеко не так. С парнем из Мальмё все было проще. Осмотревший его врач сразу заявил, что психическое состояние его таково, что о работе, да еще такой, какая их ожидала, и речи быть не может. Итак, два человека выбыли из следственной бригады и без того небольшой. Когда суматоха немного улеглась, Валандер собрал всех и сразу обратил внимание, насколько у людей напряжены нервы.